Глава вторая. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. С нижней вьюрок редко спускается с гор ниже пяти тысяч футов над уровнем моря. Но то ли в благоземье природа была какая-то не такая, то ли еще что, но эта мелкая птичка порхала сейчас прямо перед окном комнаты, отведенной к эю. Наконец, птахи надоело напрягаться, и она, издав короткую трель, опустилась на подоконник склонила на бок голову, косясь одним глазом на оборотня, сидящего в глубоком кресле подле окна. Наголикий, даже не пытаясь перекинуться в зверя, злобно взыркнул на вьюрка золотым кошачьим глазом. Птичка испуганно икнула и взвелась в небо с такой скоростью, словно кто-то подпалил ей хвост. Настроение у Кеа Асгойрагар -э Ашхайта было, мягко говоря, отвратительным. С момента его прибытия в Благозимье прошло дня 3-4, не больше, но оборотня постоянно грызла мысль, что иначе, чем предательством, его поступки не назовешь. Да, можно оправдываться перед собой, что хотел лишь защитить честь матери, но она требовалась, эта защита. Тебя просили вмешиваться. Может, стоило попросту рассказать обо всем отцу? А уж как он бы сказал, так и действовали». Парень и сам не мог бы ответить на вопрос, что выгнало его из отведенных апартаментов. Может, совесть окончательно замучила, а может еще что. Но оборотень бросил последний косой взгляд на распахнутое Насте окно и вышел из комнаты, решив, что ничего хорошего простым отдыхом он не добьется. Дверь хлопнула, подобно взрыву огненного шара, только многоликий даже не обернулся. Нет, конечно, вполне возможно, что здесь уже начали по новой моде ставить гномии автоматические замки, но если так оно и есть, и дверь закрылась. Кей очень сомневался, что только у него был ключ от этого помещения. Слуги проскальзывали мимо мерно шагающего оборотня, подобно легким теням. Шаг, другой, и нет уже худощавого парня, что спешил куда-то вперед, неся на плече туго свернутый ковер. Новый шаг, И пропала старуха, обмахивающая небольшой метелкой пыль с картин. Со странной девицей, задумчиво ковыряющей пальцем камень стен, Многолекий столкнулся совершенно случайно. Она замерла за очередным поворотом, перекрыв проход, и оборотень, совершенно не ожидавший подобной пакости, попросту налетел на нее. Кей и сам не мог бы объяснить, как он умудрился ее не заметить. Что ему стоило услышать ее дыхание, почувствовать запах, «А вот глядишь ты!» Девушка вздрогнула всем телом и зло уставилась на Кея. «Смотри, куда идешь!» Настроение у оборотня было хуже некуда, так что все, на что его хватило, это картинно-издевательски раскланяться перед странной дамочкой. «Прошу прощения, миледи, но ваша неземная красота повергла меня в шок, и, заглядевшись на ваши... На что он там мог заглядеться, оборотень так и не успел придумать» взгляд его прикипел к тяжелому перстню, удобно примастившемуся на пальце девицы. На печатке был изображен дракон, изрыгающий пламя. Уборотень сам не заметил, когда успел схватить девушку за запястье. «Откуда это у тебя?» Хранитель уже долгое время слой за слоем снимал заклятие. Сложное, невероятно неудобное в работе. Оно буквально сковывало хозяйку, мешало духу охраннику. Но время шло, Одна оболочка слетала за другой, настроение девушки менялось, подобно стеклышкам в калейдоскопе, каждый раз складывающим новый узор. Но оставался последний покров, тот, над снятием которого хранитель трудился уже несколько дней. И в тот момент, когда ладони двух заочно знакомых людей соприкоснулись, возможно, именно этого толчка и не хватало хранителю, заклятие, столь бережно свитая императором Благозимья, рухнуло. Родитель удовлетворенно фыркнул и, свернувшись в перстне тугим комком, снова задремал до следующего нападения. Девушка покачнулась, опираясь плечом о стену. Узкая ладонь выскользнула из крепкой хватки оборотня. «Осторожно!» – она перевела на него затуманенный взор. «Ты кто?» За последние несколько лет мыши стали проклятием школы. Мерзкие твари были повсюду. Противно пищали в столовой, пакостили в комнатах студиозов, рвали вещи. С ними пытались бороться. Сыпали яды, ставили мышеловки, насылали проклятие. Безрезультатно. В какой-то миг глава школы смирился с незримым присутствием грызунов и даже смог убедить преподавателей, что ничего страшного в этом нет. Честно говоря, сейчас мэтр Аркен потихоньку проклинал те дни, когда светлая библиотека была перенесена из-за Аркина в Саэлен. Да что там в Саэлен? В школу! Та сейчас переживала далеко не лучшие времена. Обещанных дотаций от Союза Светлых Земель хранитель библиотеки ждал уже больше 10 лет. Так что, когда в день объявления войны мэтр Аркен увидел, что драгоценнейший фолиант, написанный еще до раскола, «изгрызен мышами», он понял, что его терпение лопнуло. И ладно бы только мерзкие животные попортили переплет. Это бы мэтр как-нибудь пережил. Но, похоже, какой-то нерадивый ученик не стал переписывать нужную информацию, а попросту выдрал с корнем несколько листов из середины. Текст изуродованного Тома повествовал о войне с исчезнувшим на благоземьем. И в первый момент хранитель заподозрил, что порча дело человеческих рук, но... Скажите мне, какой читатель, поиздевавшись над книгой, будет царапать обложку, трепать корочку книги? Нет, несомненно, во всем виноваты мыши, и с ими пора было что-то делать. Идти через стальную пустыню Рон не решился. Если плато после исчезновения царицы ночи можно было безбоязненно пересекать вдоль и поперек, то пустыня, думала да ли, кто там может встретиться. Было бы глупо погибнуть, когда у тебя наконец появился шанс вернуться домой. Так что барханы, пустынные волки, обходили по большой дуге. Странную группу, движущуюся откуда-то из глубин пустыни, первой заметила Нира, Человек 20, не больше. В длинных развивающихся одеждах они казались сошедшими со страницы книги. Какой-нибудь истории на тему жизнь и поведения в пустыне. Сноска. Не какой-нибудь, а довольно широко известный. В узких кругах. Желающие почитать могут обратиться в Карморскую библиотеку. Автор С. Э. Год издания 5726. От пришествия. Издание четвертое, переработанное. Конец сноски. Что в стальной пустыне могут жить люди, Нейрон и ни Нейра даже не предполагали. А потому, не сговариваясь, решили выяснить, кто эти незнакомцы, возникшие в песках. Тем более, что от странников отделился парламентер. Разговор вышел более чем странный. Пустынники сразу взяли корна за рога. «Скажите, путники?» – степенно поинтересовался седоволосый старик. Не видели ли вы в странствиях своих огнерукого шарки? Волки удивленно переглянулись. Нет. Тут бы разговору и завершится, но старик не отставал. Подумайте, путники, нам нужно знать правду. Он молод, его волосы цвета золота. Но в миг, когда он злится, меняется его облик, и пряди становятся чернее песков стальной пустыни. «А вот теперь описание очень походило на...» «У него были спутники?» – осторожно уточнил воин. «Были», – вмешалась в разговор девушка, стоявшая рядом со стариком. «Девушка-лучница, спустившаяся верно прямиком из чертогов Тхаана, и мужчина, цвет волос которого подобен утренней заре». Рон поперхнулся. Подобного описания покупатели невидомой зверушки – ласково обознанной Нирой Т-Элкханг он совершенно не ожидал. «Они ушли в Деокмор», – вздохнул рыцарь. «А где это?» – тут же заинтересовалась девушка, не давая стариков ставить слово. Нира уже хотела начать рассказывать, куда и сколько по временям придется идти, но Рон попросту зажал ей рот. «Прежде скажите, зачем он вам нужен?» «Священный сын великого Ренки» «Прожил с нами всего несколько дней», – тихо начал рассказывать старик. А потом, в ночь, когда месяц встретился с солнцем, а барханы, мчащиеся под ударами ветра по пустыне, сменили свой путь, Шарки, явив нам одновременно оба своих лика, и светлый, и темный, вновь забрал его. Лунный свет проходил сквозь оба его тела, а ребенок, ребенок рассмеялся и протянул к нему руки. И Шарки спросил у себя, чуть недовольно, Нам обязательно надо его забирать. Тебя ведь ждут. И ответил себе. Да. А не хочешь меня ждать, можешь проваливать ко всем маргулам. Только ребенка не забудь с собой захватить. А потом они ушли, вступила в беседу его спутница. В ее глазах горел фанатичный огонь. Ушли, растворившись в лунном свете. И лишь ветер, перебирающий песок, донес до нас детский голос. А кто ты? И один из ликов ответил. Я эль. И было молчание и сердитый шепот. Соткнись. Их пугают эльфами. Таш, он демон. Добрый, добрый, островухий демон. И очень молчаливый демон. Понятно, Мирн? Я сказал, молчаливый. И все стихло. Старик молча качал головой, в вторя ее словам. И лишь когда отзвучал восторженный голос девушки, он кивнул так, что длинная седая борода коснулась земли. И продолжил. «Шарки ушел, забрав с собой священного сына Великого Ренки, и не сказав, как нам жить дальше. Мы идем, чтобы спросить об этом». Император Благоземья решил взять Аларио в клещи. Валериэль был абсолютно против. Он говорил, что открывать два фронта со стороны светлых и темных земель крайне нерационально, это распылит усилия войск. Его никто не послушал. А когда вопль дивного достиг наибольшей громкости, Глерм даже любезно предложил будущему взятию возглавить одно из войск, нападающие или на светлые, или на темные земли, по выбору. Лариэль замолчал и больше провокационных предложений не делал. Эльф понятия не имел, что фронтов будет не два, а несколько больше. В самом деле, если от зятя можно будет быстро и легко избавиться, какой смысл рассказывать о существовании так называемых червоточин? Много лет назад, еще до пришествия царицы Ночи, именно ими и воспользовались предки нынешнего императора Благоземья, сбегая из Аларии. А вот теперь? Теперь предстояло воспользоваться ими вновь. По большому счету червоточины представляли собой что-то вроде проколов в пространстве. В какой-то мере они напоминали темные врата, разве что открывались магии крови, а не тьмы. Да и привести через червоточину можно было целый флот, чем и воспользовался император Благоземья, открыв еще один фронт. Людей хватит, а темные и светлые разбредутся по аларии и не смогут одновременно отразить все войска, от того и будут уничтожены.